Часть вторая. Она все-таки отправила Блю вместе с Кит за молоком, хоть молоко ей сегодня не нужно, и с собой она его тоже не возьмет. Кит настаивала на этом ритуале, непременно сама хотела нести бидон, по крайней мере, в один конец, пока бидон пустой, и полдороги обратно. Все-таки два литра для нее еще тяжеловато. Она обожает смотреть на корову, ей нравится теплый дух стойла. А для Плюм эти походы за молоком желанный предлог перемолвится ловечком с берецами. Они примерно ровесники, всем около шестидесяти. К тому же состоят в каком-то дальнем родстве, и у них всегда найдется, что обсудить из прошлого, настоящего и будущего». Каким, например, будет Блор через 10, а то и 20 лет, ежели строительство Вилл и Дорог и дальше пойдет нынешними темпами? Или в который раз погадать, кто же из 34 избирателей деревни сподобался голосовать за СДПГ? Целых 7 голосов. И тут, как ни раскинь, все равно подозрение падало только на новеньких. Тех, что арендовали и отремонтировали бывший дом священника. Люди, они, конечно, симпатичные. Но их не поймешь, на вид очень даже либеральные, но голосуют наверняка не за либералов. Блёмеры, он архитектор, она адвокатша, дети уже взрослые, четыре машины, а еще брат адвокатши вечно с трубкой этот, судя по всему, вообще ничего не делает, только по дому и в саду». Вместе с совершеннолетними детьми как раз семеро и выходит. Главное, у них всегда найдется, что обсудить, да и дорога в оба конца займет полчаса, а то, глядишь, и больше. Ей надо побыть одной до прихода мамы, до прихода ее славной Кэти. Надо мысленно попрощаться с Блором, и тут она поймала себя на том, что думает о молоке. Будет ли Эрвин его пить?» Поставит ли ему Блюм его любимую сладкую простоквашу? Куда вообще девать эти последние два литра из многих и многих литров молока, что они брали у Дейритсов? По два литра целых пять лет ежедневно. Это ведь тонны получаются. Но ей не до вычислений, слишком она взвинчена. Опять этот страх, на сей раз снизу вверх, словно горячая волна, возникшая где-то в пятках, вздымается по ногам, захлестывает живот, тяжелым душным угаром теснит грудь, пока не доберется до головы. А иногда наоборот волна идет сверху вниз, сперва ударяет в голову, а потом медленно сползает к ногам. А гребницыр, которому отец по-прежнему верит безоговорочно, только одно и твердит: это от беременности. Конечно, от беременности бывают всякие страхи, но у нее она чувствует, это вовсе не от беременности. Нет, это совсем другой страх. Не тот привычный, ставший повседневным страх, что они похитят кит, а может и ее, или попросту прикончат ее Эрвина, а то и всех их вместе. Она представила, как кто-то перечеркивает ее фотографию и пишет под ней отработано. Не тот непостижимый, безотчетный, хотя и вполне отчетливый страх, а совсем другой, осязаемый, близкий, определенный, а она никому не может о нем поведать. Сразу на два страха, да еще такой силы, ее просто не хватает, потому, наверное, прежний безотчетный страх вытесняется другим, новым, осязаемым И так уже три месяца, с тех пор, как она окончательно убедилась, что беременна, и не от Эрвина, который до того четыре месяца ни разу к ней не приблизился, во всяком случае так, чтобы от этого можно было забеременеть. Иногда она даже подумывала о самоубийстве, выпить какую-нибудь дрянь и дело с концом. Удерживала ее не столько твердое с детства укоренившееся сознание, что это тяжкий грех, а скорее мысли о Кит, о Хуберте, о родителях и братьях, даже о Катарине и племянниках. И только в последнюю очередь, в наименьшей мере, это она прекрасно понимала, ее удерживала мысль об Бервине Фишере, ее муже. Уйти от него ей совсем не трудно. И вот она решилась уйти, ни с кем не посоветовавшись. Просто отослала Блюм и Кит за молоком, как будто все по-старому, но по-старому ничего, ничего больше не будет. На сей раз их отправился сопровождать Кюблер. Он тоже, как и все прежние охранники, как и Хуберт, вежливо отклонит неизменное предложение зайти в дом и пропустить рюмочку, останется во дворе сосредоточенный, неприступно корректный, не выпуская из вида калитку и ворота, А ее тем временем столь же бдительно охраняет Ронер. Этот не выпускает из виду уязвимые точки коттеджа террасу, на которой она сейчас стоит, и смотрит на деревню и заднюю дверь, что ведет в сад. Больше всего все они не любят сумерки. Из-за этого сейчас, поздней осенью, походы за молоком пришлось перенести на пораньше. Но все равно сколько бы... Она не надеялась, что Блюм, как обычно, заболтается. До наступления сумерек здесь оставаться нельзя, иначе опять будут неприятности с Хольцпукем. Тот не то чтобы злиться, но не может сдержать недовольство, когда они не соблюдают его советов и указаний. Он снова и снова твердит, и с полным правом она знает по Хуберту, что у его людей нервы на пределе, что их привлекут к ответственности, если... Ведь, в конце концов, вся эта история с именинным тортом Пливгера совсем не шуточки. Отцу и так уже снятся летающие тарелки, которые будто бы пикируют на них с Кэте. А недавно после того случая суткой он уже и птиц стал бояться. Да вон и старик Кортшеде от щелчка зажигалки чуть с ума не сошел. И еще эта пачка сигарет у плутати жуть. Она за Хуберта боится, не за себя. Она-то уж как-нибудь разделается с Эрвином и всей кликой, переживет скандалы и вой своры Цунмерлинга. Она рада ребенку, который так весело бузит у нее в животе, но она боится за его отца, за Хуберта, за того, с кем уже полтора месяца не может даже словом перемолвиться. С тех пор, как он стал охранять отца и Кэты, ей удавалось лишь несколько раз мельком увидеть его силуэт, скорее даже почти тень на верхней лестничной площадке замка. Но ни поговорить с ним, ни позвонить, ни написать ему она не смеет. Из-за Вероники она не только под охраной, но и под надзором. Хорошо еще ни отец, ни Рольф, ни Кэта не проболтались, что она и с этим Беверло когда-то дружила, ведь он же был любимчиком отца и другом Рольфа, чьей женой была тогда Вероника. Она и за Хельгу боится, жену Хуберта, хоть совсем ее не знает, знает только, что блондинка очень добрая, и что зовут ее Хельгой» а еще знает, что у них есть сын, милый мальчуган, зовут его Бернхардом, и скоро ему к первому причастию идти. Она знает адрес, но поехать туда, конечно же, нельзя. Кюблер и Ронер, новые охранники, глаз с нее не спускают, ведь не может же она под охраной Кюблера или Ронера заявиться к Хуберту, встать перед домом и ждать, пока не выйдет Хельга с Бернхардом. Развод нет, для Хуберта это исключено. А Эрвин, тот все еще так и пыжится от гордости, думая, что она на третьем месяце, когда на самом деле пошел уже шестой. Четыре месяца его не было. Сингапур, Панама, Джакарта, Гонконг, трудные переговоры в интересах пчелиного улья... Его благословенной фирмы налаживал производственные связи филиалов, выискивал подрядчиков, руководил монтажом оборудования, вербовал нужных людей, с успехом завершил все эти важные мероприятия и сияюще вернулся домой. «Надо и с Эрвином поговорить, пока он случайно не встретится с Гребницером», — и тот не поздравит его с пополнением, которое состоится через четыре месяца, и которого Эрвин ожидает только через шесть — здорового малыша, от здоровой матери и здорового отца. А приступы дурноты у вашей супруги пусть вас не беспокоят, это нормально, это в порядке вещей. Эрвин успел уже великодушно заявить, «Даже если снова будет девочка, все равно устроим праздник». Разумеется, он пригласит прессу, в первую очередь позаботиться о журналах, пополнение в пчелином улье, пополнение в избушке у Фишеров. Избушкой они называют их роскошную виллу. Новая радость в нашей многообещающей наезднице Сабины Фишер из рода Тольм, одной из самых охраняемых женщин страны. Теперь все это пойдет на смарку. Ни шампанского, ни фейерверка в саду, где-то в укромном месте, только где, где? Она разрешится от бремени сыном или дочерью полицейского. Где? Наверняка не здесь, в Блорре. Наверное, и не в Тольмсховене. Тогда, может, у Рольфа, если там найдется для нее комнатка». С Катариной вполне можно об этом поговорить, да и с Рольфом, пожалуй, тоже. Но сперва надо все сказать Хуберту. Нельзя посвящать в это других, не сказав ему. Нельзя ничего решать без него, без Хельги и Бернхарда. Обязательно надо поговорить с Хубертом, пока эти не пронюхали и не начали распускать слухи. Тут ведь еще одно, и для Хуберта это так же серьезно, как и для Хольцпуки злоупотребление служебным долгом. Если бы Хуберт был не так серьезен, но он ей нравится, какой есть, нравится до смерти, она просто сохнет по нему и не убоялась бы никакого скандала, хоть сейчас подошла бы к нему и при всех повисла у него на шее, если бы не Хельга и Бернхард. Нет, только не это. Она не хочет причинять боль женщине, которую совсем не знает, которая ничего ей не сделала и наверняка не сделает. Вот бы просто поехать к ней поговорить, но через голову Хуберта она не может, не имеет права. Хорошо, что сейчас приедет мама ее, дорогая к этим приедет и заберет ее к себе в Тольмсховен. Там он будет с ней рядом и уж там то она улучшит возможность с ним поговорить еще задолго до того как эрвин уехал доводить до ума свои производственные циклы или как они там еще называются все что было между ними не доставляло ей особой радости всякий раз он с пугливой предусмотрительностью а то и раздраженно спрашивал а ты приняла хоть и знал что она боится этих пилюль Да и Вера не позволяет, но она глотала, и только после ее удовлетворительного кивка он подступал к ней с ласками, а у нее все чаще пропадало настроение, возникало не то чтобы отвращение или ненависть, но что-то другое, от чего настроение никак не возвращалось. Наверное, жалость к этому мужчине, который, казалось, излучает спортивность, слывет превосходным наездником, танцором, теннисистом, даже ехтсменом. А недавно ввлекся еще и полетами на воздушных шарах, и водными лыжами, и который никак не может. Даже в мыслях ей не удается произнести некоторые вульгарные словечки, которыми кишаты на страницах иллюстрированных журналов и описание... Неживых, сплошь подстроенных порносцен в бульварных книжонках, словечки, которые ей приходилось слышать и на непринужденных светских приемах, и от своей бывшей соседки Эрны Броер. Жалость к этому мужчине, которому так трудно добраться до своего счастья, иной раз у него совсем ничего не выходит, и он тогда во всем винит ее». С тех пор она не очень-то верит полушутливым признаниям, которые он нашептывал ей, вернувшись из очередного вояжа из Лондона или Бангкока. Небось, сама догадываешься, на что способен одинокий мужчина, которого занесло в такую даль от его сладкой женушки. Не очень-то ей верится, но слушать все равно противно, неважно, правда или нет, а от сладкой женушки ее просто тошнит». И она порой спрашивала себя, а знает ли он, на что может способна одинокая женщина, хотя вовсе не думала о чем-то таком, что ее соседка Эрна Броер без обиняков припечатывает матерным словом. С недавних пор слово это перестало считаться запретным, и на светских раутах, где иные дамы из самых, так сказать, респектабельных кругов любили прозглагольствовать о своих титьках, а мужчин называли не иначе, как фрейрами. С этими фрейрами они охотно ездили поразвлечься в азиатские страны, в теплые края, где процветают совсем иные, нежели в Европе, «любовные нравы». Нет, она не станет клясть свое воспитание, ругать строгих монахинь. Но что-то в ней треснуло и надломилось в тот день, когда она попыталась облегчить душу у Кольшеродера. Он до того настойчиво интересовался подробностями, что у нее возникло мрачное подозрение. Это было ужасно мерзко. Он хотел знать буквально обо всем даже о том, что у нее было с Хубертом и как было. Но тут она просто вскочила и убежала. Никогда, никогда больше никакой исповеди, никогда. Лучше уж поболтать с Броер, или у Фишеров, у родителей Эрвина. Там частенько бывают в гостях такие веселые, элегантные, фривольные святые отцы, они бы только рассмеялись, признайся она на исповеди, я совершила прелюбодеяние то были совсем другие святые отцы, в любую минуту готовые на своеобразный стриптиз церковника. Они кичились безнаказанностью своих устойчивых любовных связей, иногда даже являлись в сопровождении партнерш. Куда ни глянь, всюду распад и тлен. А еще страх. Не за собственную жизнь, и не страх скандала, страх за Хельгу и Хуберта — для которого все это так же серьезно, как для нее, и не может быть по-другому. Дай Бог, чтобы ему больше повезло с исповедником. А еще страх потерять добрых соседей, страх перед растущей неприязнью жителей Блорра, который из-за нее превратился в притон легавых. После истории с именинным тортом Пливгера Контроль еще больше ужесточили. Тут-то и раскрылся роман соседки Эрне Броер с шофером ее мужа. «Такая милая, такая добрая, привлекательная женщина, не очень уже молодая, ближе к сорока». С ней так славно было поболтать у забора о цветах, о хозяйстве, обменяться кулинарными рецептами, получить в подарок пучок салата или головку цветной капусты, пригласить на чашечку кофе. А раньше, до того, как контроль ужесточили, она иногда закид приглядывала. Простая, совершенно нормальная женщина, которая так переживала, что у нее нет детей». Несколько театрально сетовала на свое бесплодное лоно, уточняя при этом, что муж тут ни при чем, у него дети от первого брака, это все я. Она очень милая, это Эрна Броер родом из Хубрайхена. Дочь того самого крестьянина Гермеса, у которого роль берет молоко. Темноволосая, чуть располневшая красотка, она еще жаловалась, что «мой никогда не ходит со мной на танцы». Они ее несколько раз приглашали, когда устраивали вечеринки с танцами в саду на площадке у бассейна с лампионами, шампанским, пуншем и прочими забавами. И Эрвин очень даже лихо с этой Эрной отплясывал. Разгоряченная, чуть запыхавшаяся Эрна Броер была наверху блаженства, и ее муж... Он постарше, пожалуй, за пятьдесят, тоже был наверху блаженства. Просто сиял от удовольствия, что его Эрна наконец-то как следует поразмялась. Очень милый получился вечер. Они и других соседей позвали. Клобера, владельца автотранспортной фирмы с женой и семнадцатилетней дочкой, ярой поборницей пляжной моды «Сверху без, что она доказывала не только в теории, но и на практике. «Хельмсфельде» редактора из «Листка», который глубокомысленно, судя по реакции остальных гостей, пожалуй, слишком глубокомысленно рассуждал о терроризме. Даже Блюмы пришли, и Беэрицы прислали своего старшего сына, который много с ней танцевал. Эрна Броер была совершенно счастлива в тот вечер а ее муж с великодушной улыбкой старался не замечать поцелуев, которые она под шумок дарила Хельмсфельду. Позже, когда другие гости ушли, тот, оставшись на кофе, вовсю, хотя на ее взгляд совершенно напрасно, напуская на себя иронию, восторгался вульгарным эротическим шармом этой броер. Но потом Цурмаку и Люлеру, показалось подозрительным, что перед домом Броеров слишком уж часто, и в основном по утрам между десятью и двенадцатью останавливается серый «Мерседес». Оттуда вылезает молодой, по-юношески долговязый мужчина, лет по тридцать, одетый не совсем так, как можно было бы ожидать от обычного посетителя дома Броеров, слишком уж непритязательно» даже не в джинсах, а в дешевых вельветовых штанах, и длинноволосый сверх той меры, которая тогда в модных журналах и даже в полиции считалась нормальной и допустимой. Не то чтобы он был совсем не чесан, этот парень, нет. Просто степень его потлатости превышала общепринятую. К тому же, как выразился Цурмак, Во всем его облике, в манере ходить в раскачку, в движениях рук и плеч была какая-то подозрительная разболтанность, какую ему Цурмаку прежде доводилось видеть только в фильмах о молодежных демонстрациях и беспорядках. Им такие фильмы специально показывают, чтобы они учились распознавать этих типов. Так вот, он не выглядел шалопаем из дискотеки, это трудно описать точнее, но была в его движениях не только юношеская вихлявость, но и какая-то угловатость. Словом, Цурмак усмотрел в его облике что-то политическое. Визиты наносились не реже двух раз в неделю, и хотя по номеру серого «Мерседеса» легко удалось установить, что это одна из машин Броера, а молодой человек за рулем его шофер – которые часто ездят по всевозможным поручениям хозяинов в банк, клиентам, в учреждения и фирмы. Броер был владельцем часового и ювелирного магазинов, как позже выяснилось, на грани банкротства, слишком уж широко он размахнулся, а часы и побрякушки себя не окупали, в этом деле в ту пору как раз наступил кризис. Разумеется, а парни деликатно, с предельной деликатностью, навели справки. Его звали Петр Шублер, бывший студент, изучал социологию, не доучился, участвовал в демонстрациях и даже швырял в полицейских помидорами, что документально зафиксировано на фотопленке. А поскольку дом Броеров стоит, можно сказать, вплотную к избушке Фишеров. Женщины иной раз по утрам махали друг другу из своих кухонь, а с террасы Броеров можно было беспрепятственно и бесцеремонно разглядывать плавательный бассейн в саду Фишеров, следовательно, одного этого было достаточно, чтобы задуматься, не выполняет ли этот Шублер роль наводчика.